Глава вторая В назначенный день мы все явились к Стелли, что украшало вход на территорию Академии, и заодно служило усилителем для портала. Сонные, мрачные, недовольные, бросающие друг на друга хмурые взгляды. Такими мы отпраздновали начало свободной жизни. Помимо сундуков с вещами, девочки держали чехлы с вечерними платьями. Алиса, как главная представительница аристократии, она ужасно гордилась тем, что приходилась тысячу раз пра-пра-правнучкой нынешнему королю, хоть он об этом и не имел никакого понятия. Держала сразу семь чехлов по платью на каждый день. Я, поколебавшись, платье все же купила, решив, что на выпускном и так будет мало радостей. Пусть хоть платье поднимает настроение. Хорошо, когда ты мак воды, никто не сможет испортить твой наряд, что-то на него пролив. Полагаю, семь нарядов Алисы вовсе не для того, чтобы блистать. Она тоже помнит, как на втором курсе Вероника Магианна Земли испортила всем ученические мантии. Нам тогда крепко влетело, ведь это произошло прямо перед открытой лекцией Его Величества, куда всех адептов согнали, чтобы король не чувствовал себя невостребованным и скучным. Магистр Блэк явился последним и без вещей. Напряжение в воздухе можно было пощупать рукой. «Все в сборе!» Он оглядел нас, едва заметно скривился и махнул рукой. Макпортальщик кивнул в ответ, а я зажмурилась, потому что ненавидела переносы в пространстве и так и не освоила это искусство. Под ногами зажглась пентаграмма, ее свет пробился даже через крепко сжатые веки. Потом я будто оказалась на стремительно раскручивающейся карусели — По опыту знала, что нужно всеми силами пытаться устоять на месте, потому что если вдруг упадешь, неизвестно в какой точке тебя вынесет и через какой маршрут маг проложил портал. Когда под ногами появилась твердая земля, я рискнула приоткрыть один глаз и обнаружила, что мы уже в порту. «Меня сейчас тошнит», — буркнул Гийом. Но вряд ли его укачало при перемещении. Он явно говорил о мерзких голубых шариках, которыми оплели все вокруг трапа. «Удачи, выпускник!» — гласил плакат висящий в воздухе. С утра на город опустилась хмурая предштормовая погода, и яркая радость была не слишком-то уместна в декорациях волнующегося моря. Народ неспешно, будто надеясь, что сейчас все же грянет гром и выпускной отменит, побрел кораблю. Красавцу без названия, со сверкающей золотой краской короной на борту. Личный круизный лайнер Его Величества. На нём праздновало совершеннолетие принцесса, на нём же принимали кернского посла. Мне даже стало жаль усилий короля. Он столько вкладывал в магическое образование. Жаль, что в его конкурсе победила кучка ненавидящих друг друга недомагов. Думается, если бы Дориан Блэк знал, к чему приведёт его нежелание читать наши дипломы, он бы выставлял оценки лотереей. И в конкурсе победил бы кто-то более достойный. К слову, о магистре Блэке. Мы поравнялись у трапа, и я поудобнее перехватила сундук. Магистр путешествовал налегке, но и не подумал предложить помощь, а меж тем рука уже отваливалась из-за неудобной твердой ручки и тяжести багажа. Все это не добавляло мне оптимизма и делало чуть менее приятным человеком, чем обычно, а уж по отношению к этим козлам и подавно. «Ну вот ты выпускной, адептка Велар. «Я уже не адептка». «И то верно», — усмехнулся магистр, — Предлагаю тогда отметить это новым этапом в отношениях и перейти на «ты». Так будет сподручнее дальше общаться. Предлагаю сразу перейти к заключительному этапу и друг друга послать. Неплохая мысль. Кстати, ты должна мне десятку за очистку костюма. А что, у тебя совсем денег нет? Неужели магистрам так мало платят? Ах, да, конечно. Сложно прожить на зарплату преподавателя, когда привык к взяткам ректора, да? Ты в глазах Дориана полыхнуло черное пламя, я его все-таки достала, и хоть и порадовалась, все же слегка испугалась. Ведь и правда, теперь его не сдерживают рамки Академии. Но прежде чем наша перепалка переросла в серьезный скандал или в банальную драку, случилось нечто неординарное и более пугающее, чем ненависть Дориана. Пройдя по трапу, мы очутились внутри большого, роскошного помещения, чем-то напоминающего холл. Лестница уходила на верхнюю палубу, а несколько дверей вели к каютам и прочим помещениям, названий которых я не знала. Я вообще никогда не плавала и не интересовалась кораблями, знала лишь трюм, палубу, гальюн и якорь. И как только мы в растерянности остановились, не зная, что делать дальше, и недоуменно оглядываясь, хоть кто-то же должен был нас встретить, раздался оглушительно громкий хлопок, и в клубах все того же голубого дыма появился... «Джин!» — Алиса скорчила рожу. Посреди хола действительно стояла натертая до блеска лампа, из которой торчал светловолосый красавчик Джин. Яркая, расписанная золотом жилетка была надета прямо на рельефный торс, а штаны плавно переходили в дымок, заканчивающийся где-то в носике лампы. «Дорогие выпускники!» — откашлившись, Джин продекламировал. «Успехов тебе, выпускник, счастливой судьбы и удачи! Пусть магии, бьющий родник, поможет решить все задачи!» Здесь по сценарию предполагались аплодисменты, но раздался только возмущенный тявк. Алиса, как всегда, взяла с собой любимую собачку Тину. Лысенькая, злобненькая тварь, очень подходящая хозяйке, мирно спала в данской сумочке вплоть до того момента, пока Джин не разродился стихами и не пробудил древнее зло. «Хм, да, в репертуаре не было стихов для выпускного, поэтому я переделала заклинания для поминок. В общем, неважно. Дорогие выпускники, моё имя — Джинс, и я рад приветствовать вас на нашем круизном лайнере, где вы проведёте самую незабываемую неделю в жизни». В этом он точно не ошибся. «Семь волшебных дней вас будут ждать всевозможные наслаждения!» «Бухло, шлюхи и зрелища!» — фыркнул Джер. «Нет! Командные игры, представлений и экскурсии!» «Ну, хоть шлюхи уже здесь!» — буркнул парень и пристально на меня посмотрел. Пока я раздумывала, чем ответить, клянусь, хотя бы раз в жизни хотелось придумать островную реплику. Не спустя много часов перед сном, а в нужный момент. Джинс проговорил. «Мы с вами посетим несколько стран, сойдем на берег в магическом историческом городе, будем ужинать на верхней палубе любую с закатом и завтракать, встречая рассвет, а еще устроим танцы, посмотрим на представление, насладимся мастерством королевского шеф-повара и...» Он лукаво улыбнулся. «Как распорядитель вашего выпускного, чтобы зарядить вас вдохновением и радостью, я готов исполнить пожелания каждого прямо сейчас». «Я хочу, чтобы все сдохли!» Мгновенно ответил Гийом. Мы дружно поддержали. И я... Джинс чуть не окосел, поперхнулся воздухом и завис. Даже дымок у лампы перестал колыхаться. «А я хочу, чтобы сдохли все, кроме меня!» В полной тишине раздался флегматичный голос магистра Блэка. «А вам, дебилам, надо учиться формулировать желания. Иначе вас первый же Джинс сделает моими клиентами!» С этими словами Дориан отпихнул с дороги Веронику и направился к двери, ведущей к каютам. Уже взявшись за ручку, он крикнул. «Хочу бутылку королевского бурбона и мясную тарелку в каюту». Джинс понуро щелкнул пальцами. «Сделано!» «Тогда мне дриаду, пофигуристей!» нашелся Сигиом. «Эй!» — тут же взвелась Вероника. «Это мерзко! Все нормальные люди уже давно перестали пользоваться услугами дриад. Это бесчеловечно!» «А мне, пожалуйста, консервированную дриаду!» рявкнул в ответ он. «Ну, или можешь справиться сама. Только надень на голову мешок, лады?» «Господа!» Джинс начал нервно дёргать глазом. «Давайте не будем омрачать праздник ссорами. Мои помощницы с удовольствием скрасят ваше путешествие. Уверяю, я разыщу для вас самую страстную дряду. А что пожелает леди?» Я не сразу поняла, что он обращался ко мне. Даже вздрогнула, наткнувшись на внимательный взгляд. Джин словно видел меня насквозь, а еще был не таким уж простым, как хотел казаться. Странное все-таки это мероприятие. Исполнение желаний, круизный королевский лайнер. Я отмахнулась от тревоги, как от назойливой мухи. Попыталась придумать желание, но не смогла. Пить и есть не хотелось, дряды тоже не привлекали. А сбежать с выпускного нельзя, поэтому я честно пожала плечами. «Извините, у меня нет никаких желаний». «Ну, хорошо!» — вздохнул Джинс. «Ступайте, располагайтесь, леди!» Правда, когда я проходила мимо, склонился к моему уху и тихо сказал. «Я оставлю за тобой желание. Вдруг чего-нибудь захочется!» «Спасибо!» — шепнула я. Впервые за утро внутри потеплело. Даже стало немного жаль распорядителя. Он наверняка старался как мог. И перед королем было ужасно стыдно. «Нанять Джина на праздник стоит баснословных денег, не говоря уже обо всех этих дриадах, поваре и команде. Будь на нашем месте другая группа, она бы от души повеселилась». Чтобы мы не запутались в комнатах, организаторы предусмотрительно повесили на двери таблички. Я прошла мимо комнаты Дориана Блэка, не обратила внимания на две другие таблички, а вот в конце коридора удивленно застыла. Нехорошее предчувствие, зародившееся при виде трех имен на двери, только укрепилось, когда я вошла в апартаменты. О да, они поселили нас втроем. Конечно, это была не комната в общаге с двухъярусными кроватями и единственным шкафом, а скорее небольшая квартирка с тремя спальнями и общей ванной из гостиной. Обстановку комнат можно было назвать роскошной, изобиловавшей золотом, живыми цветами и пафосом. Я с лёгкостью могла представить, как в подобных апартаментах живёт какая-нибудь герцогиня с верными помощницами. Но не мы же с Алисой и Вероникой. «А ты что здесь делаешь?» — услышала я недовольный голос однокурсницы. Даже не стала оборачиваться, не хотелось портить себе настроение недовольным видом мелкой собачьей мордахи. И хозяйки под статьей. «Живу!» — Устало откликнулась я. «Как и ты. Вон моя комната, видишь именно табличке. Ты же умеешь читать, да?» — Размечталась! — рявкнула в ответ Алиса. — Ты не будешь с нами жить! Тебе придется решать этот вопрос с его величеством. Вдруг он не только шарики надувал, но и таблички подписывал лично. Я направилась к своей каюте, радуясь, что хотя бы не придется спать с одним открытым глазом. Но все же следовало признать, что круиз не станет простым. От взаимных гадостей, скандалов и подстав никуда не денешься. Сама каюта была небольшой, но уютной. Кровать под пологом, письменный стол, над которым на закрытых полках стояли книги, шкаф для одежды и маленький иллюминатор, в котором пока что виднелся город, мы еще не вышли в открытое море. Закрыв глаза, я вдохнула приятный травяной запах. Ароматические саше висели повсюду, создавая атмосферу уюта. Пожалуй, я смогу пережить круиз, если буду сидеть здесь безвылазно, смотреть на море, потягивать свежесваренный кофе и ночью, когда никто не видит, уходить плавать. «Пошла вон!» — в каюту ворвалась Вероника, уперла руки в бока и гневно на меня уставилась. От злости у нее даже ноздри раздувались. «Я не собираюсь жить со стукачкой!» «Решай этот вопрос не за мой счет, пожалуйста», — холодно ответила я. «Нет, ты уберешься отсюда, Ванесса, и немедленно!» В отличие от Алисы, эта соседка была помнее и, как бы сказать, постервознее. «Иначе что? Иначе однажды кто-нибудь испортит всю твою одежду, или выбросит ее за борт, или... не знаю, что еще может случиться с такой сучкой, как ты, в крошечной каюте корабля в открытом море. Например, кто-нибудь подольет тебе в чай любовное зелье и будет наслаждаться тем, как ты пристаешь к магистру». Или кто-нибудь случайно, конечно же, подсунет тебе зачарованный артефакт. Да и мало ли что может произойти с одной глупенькой стукачкой, пока она спит». Вероника подхватила мой сундук, валявшийся возле входа, и легко, словно он и не весил по ощущениям целую тонну, бросила его к моим ногам. «Найди себе другое место для ночевки, иначе очень пожалеешь. Стукачка!» На несколько секунд я прикрыла глаза, чтобы справиться со злостью. Уже знала, мы не в первый раз скандалили, что нужно потерпеть пару секунд и навалиться равнодушие. Я ненавидела Веронику так же сильно, как и она меня, с той лишь разницей, что предпочитала держаться от них всех подальше. А вот они собирались мстить. Я пришла на первый курс довольно наивной, полной надежд и чаянией девчонкой. Экспериментальная группа, перспективы, студенчество. Меня влекли рассказы старшекурсников о практических выездах, о магических вечеринках. Я мечтала покорить мир и, конечно, однокурсников. Тогда никто из нас друг друга не знал. Мы даже сидели за партами по одному и неловко молчали в ожидании занятий. Лорен сидела прямо передо мной. Симпатичная блондинка, очень улыбчивая и немного застенчивая. Она повернулась ко мне сразу после звонка с вопросом. «А ты не знаешь, сколько нужно ждать препода, прежде чем можно уйти с пары и пить кофе в парке?» Мы дружно рассмеялись. «Это ведь была самая первая пара!» «Можно я сяду с тобой?» — спросила она. Брат говорил, что девочек с первых парт все время назначают старостами, а я ужасно не хочу вести журнал. И мы сели вместе. Я рассматривала ее яркий пенал для перьев, когда двери аудитории открылись, и к кафедре прошел молодой темноволосый мужчина с хмурым взглядом. «Доброго утра, адепты! Мое имя Дориан Блэк, и я — ректор данного учебного заведения». В этот момент я впервые в жизни влюбилась. Лорен, как оказалось впоследствии, тоже.